мицука сидела у окна, как и в прошлый раз. В пальцах медленно тлела сигарета. Она уже давно не курила, но сейчас без этого никак. Чашка кофе по-ирландски одиноко стояла на подоконнике. Точно такая же, как и хозяйка, наполовину опустошенная, с виски внутри. «Идиот!» — прошипела блондинка и потушила сигарету в подготовленном блюдце. Да, после стольких лет к ней вернулся тот, кого она ненавидела и в то же время любила, как единственного оставшегося родственника, родной дяди. И все же не могла простить ему, что он бросил ее в приюте, где маленькой девочке пришлось с раннего детства стать холодной и расчетливой стервой. Конечно, сейчас этого никто не замечает, ведь со временем Митсука решила открыться миру и наслаждаться жизнью. Яд Минами в этом помог. Однако сейчас она вспоминала нежданную встречу и рычала от обиды.